Глава девяносто восьмая Я осторожно подняла голову и вгляделась в страну неизвестных теней, простирающуюся за краем плато. Плетеный лебедь стоял справа от меня, и Рекоход слева. Они занимались тем же, что и я. «Будь я проклят», — сказал Рекоход. «Будешь, не сомневайся». «Дой, Гота, идите сюда, посмотрите. Кто-нибудь может принести одноглазого?» Маленький колдун заговорил с час назад. Чувствовалось, что время от времени он вступает в контакт с реальным миром. Я поманила белую ворону. Чёртова птица выдаст нас, если не прекратит кружить над головами. — Кому выдаст? — спросил лебедь. — Я никого не вижу. Должно быть, я опять подумала вслух. Лебедь подвинулся, чтобы дой мог встать рядом со мной. Старик вытянул шею и замер. Спустя 15 секунд он издал горестный стон. — Это то самое место, которое мы покинули. Ты привела нас обратно, глупый каменный солдат. На первый взгляд дело обстояло именно так, только посмотрите направо, здесь нет вершины и никогда не было. И Цюлун это не новый город. Я не видела Цюлун до того, как он стал тенеловым, но не сомневалась, что это развалины прежнего города. Позовите суврена, он может знать. Чем дольше я всматривалась, тем больше замечала отличий. Дой выразил мою мысль словами. Человеческий род успел здесь меньше навредить, и люди давно покинули это место природный ландшафт вот что не претерпело изменений как до землетрясения верно в соответствующей части нашего мира повсюду были разбросаны фермы в окружении возделанных полей эти же места похоже, люди покинули лет двадцать назад все заросло кустарникомм ежевикой и кедровником но не было больших старых деревьев за исключением тех которые росли правильными рядами и других из пятнавших предгорье дандапреша такой густой зеленью что казались почти чёрными. появился суврин я задала ему несколько вопросов по слухам так выглядел кью лун до прихода хозяев теней ответил он когда мой дед с бабкой были ещё детьми город начал расти только после того как длиннотень решил построить вершину но я не вижу внизу ничего кроме развалин посмотри на врата теней они выглядят лучше чем наши однако нельзя было сказать что они в отменном состоянии землетрясения изрядно потрепали их. Теперь мы можем точно определить наше местонахождение. Ух, гора с плеч. Я ведь уже предвидела возню с веревками и цветными порошками в поисках единственного безопасного прохода. Возню, долгую, доходящую до голодных драк. Несколько человек принесли одноглазого и усадили его среди нас. Их силуэты четко вырисовывались на фоне неба. Сколько я ни ворчу, все без толку Впрочем, по ту сторону врат не видно кровожадных орд. Может, и впрямь тут некому заметить наше присутствие. Одноглазый, какое у тебя впечатление? Я сомневалась, что он сможет ответить. Казалось, его опять сморил сон. Подбородок был прижат к груди. Люди расступились, потому что именно в такие моменты колдун пускал в ход свою трость. Однако через несколько секунд он поднял подбородок, открыл глаз и пробормотал. Это место, где я смогу отдохнуть. Ветер, не покидавший нас на плато, уносил его слова прочь. Место, где все зло умирает бесконечной смертью. Здесь нет никакого зла, малышка. Эти слова одноглазово взволновали людей. Все засуетились, забегали. Если кто-то наблюдал за нами, то сейчас уж непременно заметил бы. Некоторые полагали, что нужно, не задерживаясь, спускаться всей нашей большой беспорядочной толпой. «Кендо!» – окликнула я. «Недоносок! Выберите по шесть человек и пройдите через врата. В полной экипировке, включая бамбук. Недоносок, ты отвечаешь за правую сторону дороги, а ты, кендо, за левую. Будете прикрывать нас, когда мы пойдем. Рекоход, остаешься в резерве. Возьми десятерых и встань с ними внутри врат. Если не возникнет проблем, пропустишь нас и обеспечишь прикрытие с тыла». Воинская наука и жесточайшая дисциплина едва ли не самое мощное и смертоносное оружие отряда. Мы с первого дня приучаем рекрутов к армейским порядкам, пестуем здоровое недоверие к любому чужаку. Мы неустанно объясняем, вдалбливаем в голову, что и как нужно делать в той или иной ситуации. Будем надеяться, что вся эта муштра и на сей раз даст плоды. Склон, от края платок к вратам теней, протянулся, казалось, на несколько миль. Мне было не по себе от того, что мы спускались без знамени. Пришлось уступить место тобо потому что он нес золотое кайло. Я сказала ему, не воображай, что будешь делать это всегда. Когда капитан и лейтенант придут в себя, мне останется только должность знаменосца И то, если твой отец не захочет исполнять прежние обязанности. Простой эксперимент показал, что для выхода с платок ключ не нужен. Однако врата теней отозвались на наше присутствие по и позвякиванием. Первое, что я ощутила по ту сторону – густой аромат шалфея и сосен. На плато запахов было очень мало. Потом я отметила, как тут тепло. Гораздо теплее чем на плато. Здесь стояла ранняя осень. Лебедь как в воду глядел. Команды Кенда и Недоноска шли по сторонам дороги, охраняя нас. Люди один за другим проходили через врата. Я взобралась на черного жеребца, чтобы лучше видеть. Одноглазого пришлось нести на руках. «Идите к развалинам!» — сказала я сари И только хотела добавить, что там будет легче укрыться, как закричал Кендерейщик. Я взглянула в ту сторону, куда он указывал. Пришлось напрячь зрение, чтобы рассмотреть. По склону холма медленно спускались сагбенные старцы. Пятеро. Их одежда была почти такого же цвета, как дорога и земля у них за спиной. «Нас все-таки заметили!» «И следили за нашим продвижением! Дой!» Пустая трата сил. Меченосец уже бежал к местным. За ним припустили Тоба с Готой и плевать им на то, что Сари нервничает. Я рванулась вперед и схватила мальчишку. «Ты останешься здесь, дрема!» «Желаешь обсудить это с Ранмастом и игбалом «Нет, он не хотел спорить с этими здоровяками шадаритами А я не хотела спорить с Тролихой. Позволила ей уйти. Ее испугаются скорее. Кто такой Дой? Всего лишь старик с мечом. А кто такая Гота?» Злобная змея с очень ядовитым жалом. Вот то-то. Я проверила, на месте ли мой видавший виды короткий меч. Хотя, конечно, это будет чудо, если местным удастся справиться с дядюшкой Доем. Потом я и сама побежала по склону холма. Сари не отставала от меня. Один из местных произнес скороговоркой несколько фраз. Выговор был непривычным, но отдельные слова я угадывала. Разобрала выражение «дети смерти». До ответил на языке Нюэньбао. Среди прочего было сказано «страна неизвестных теней» и «все зло умирает там бесконечной смертью». Старика явно смутил акцент доэ но, судя по тому, как вскинулся местный, эти слова он понял. К добру или к худу об этом я могла лишь догадываться. Тут и матушка Гота забормотала свои заклинания, включая «Призываю небеса и землю, день и ночь». Старик совсем разволновался. Похоже, язык очень сильно изменился с тех пор, как дети смерти ушли отсюда сказала Сари. Значит, она поняла, что именно Дой сказал старикам. Потом местные заговорили все разом, явно обращаясь к Дою с вопросами, на которые он не мог ответить. Сари продолжала. Они встревожены из-за какого-то дьявола-пса Мерики Монтеры. Еще из-за его ученика, который впоследствии сам сделался сильным чародеем. Вероятно, эти двое были изгнаны и ушли отсюда вместе. «Мерика Монтеры — это, скорее всего, длиннотень». Известно, что одно время он пользовался именем Марича Монтара Думракша. У него тогда был помощник Ашуто Шьякша, которого он подослал к Нюньбау с целью выяснить, где находится ключ, и украсть его. наше золотой кайло. «Дрема, эти старики не говорят по-тыглиосски или по-джайкурийски, но кое-что понять можно», — сказал дядюшка Дой. «Нас спрашивают об Ачои-Тасьяк-Шахи, и это, конечно же, теникрут». До своего изгнания длиннотень и тенекрут были последними из расы иноземных колдунов, поработившей предков здешних жителей. А помогли колдунам в этом, вызванные с плато тени убийцы. Будто ты не знаешь, что отвечать. Эта парочка свалила отсюда и продолжила свои грязные дела у нас. Скажи старикам то, что им нужно знать, скажи правду. Скажи, кто мы такие и чем намерены заняться. И как мы поступили с насолившими им длиннотенью и тенекрутом Может, разумнее сначала узнать побольше о них самих, а уже потом откровенничать? Я и не надеялась, что ты способен отказаться от привычки длинною в жизнь. Дой еле заметно кивнул и даже не удержался от легчайшей улыбки. Вернулся к старикам и заговорил. Я обнаружила, что успела неплохо освоить язык Нюань Теперь в монологе дядюшки я без труда улавливала словосочетание «каменные солдаты» и «солдаты тьмы». Местные повернулись в мою сторону. На их физиономиях отчетливо проступило удивление. «Они своего рода монахи», — сказала Сари. «Уже давно ждут здесь детей смерти, и в этом ожидании смысл их жизни. Считается, что наши предки ушли за помощью и вернутся с ней, но на самом деле они не надеялись на это возвращение». «И уж точно не ждали женщин, да?» «Да, и наше появление потрясло стариков. А еще их беспокоит лебедь» они по опыту знают, что от белых дьяволов хорошего ждать не приходится. Потом, конечно, прилетела белая ворона и уселась мне на плечо. Огромный черный жеребец со своим чернокожим всадником подошел к нам и ткнулся в ворону носом. Старики зверещали еще громче, без конца повторяя «Каменный солдат», «Солдат тьмы», «Непоколебимый страж», и тут, заинтересовавшись, начали подтягиваться остальные наши. Тоба стоял справа от меня, рядом с ним «Ранмаст», «Игбал Суруай», все их отпрыски и собака. В толпе все отчетливее и громче звучали голоса, спрашивающие «Как быть с плененными? Где разбивать лагерь?» «Ты слышишь, чем они интересуются?» — спросила я Дое. «Слышу. Я так понял, что в нашем распоряжении вся эта долина. Временно, пока не придет ответ от властей. Сами эти люди ничего не решают. Сюда должны прибыть представители судей времени и шеренги девяти. Хотя я не ручаюсь, что все понял точно». Это непростой диалект, так что надо быть осторожными. Десятки ветеранских глаз тут же принялись осматривать долину на предмет выгодных оборонительных позиций. Найти их не составило труда. Мы изучили местность еще в пору к юлунских войн. Интересно, подумала я, неужели все миры, связанные между собой через плато, так похожи физически? Я сделала выбор. Никто не спорил, никто не колебался. Ранмаст и Сингхи в сопровождении дюжины вооруженных парней отправились осматривать долину пять старых монахов не возражали они лишь таращились на нас в полнейшем изумлении вот так получилось что черный отряд оказался в стране неизвестных теней вместо мифического хотоваара здесь отряд обосновался здесь он отдыхал восстанавливая силы здесь я заполняла книгу за книгой а в промежутках готовила и уводила экспедиции к оставшимся на плато плененным привели мы сюда и дьявола пса мерику мантеру Его ожидала не слишком приятная встреча с правосудием. Внуки рабов этого монстра больше не боялись его. По настоянию госпожи я добилась отсрочки в рассмотрении его дела, чтобы он помог в обучении Тоба. Длиннотень был предупрежден, что эта отсрочка будет действовать, пока нас устраивает его работа, и не минутой дольше. Старые монахи, насупившись в точности так, как это делал их соплеменник Дой, согласились, что Тоба нуждается в учителе, но, как обычно, своего решения не объяснили. Я узнала, что в давние времена страна неизвестных теней страдала от нашествия тощих белокожих людей, очень похожих на длиннотень Они во множестве проникали сюда из других миров и не приводили с собой жен. Ничем хорошим эти гости не прославились. Вот так оно все и было. Солдаты живут и гадают ради чего. Одноглазый протянул еще четыре года. Перенес еще несколько ударов, но каждый раз его здоровье восстанавливалось, хоть и медленно он редко покидал дом который мы построили для них с готой обычно колдун возился со своим черным копьем а Гота крутилась вокруг и надоедала по пустякам одноглазый неизменно отбрехивался но никогда не забывал о необходимости обучать тоба у парня не было недостатка в наставниках все его опекали все заботились о нем и настоящие родители и те кто считал себя приемным он занимался с одноглазом с госпожой с длиннотенью и с с радиишей и пробридрой и с теми, кто в приютившем нас мире слыл мастером чародейских дел. Он оказался исключительно талантлив. Он оказался тем, чье появление предсказала его прапрабабка Хонь Трей. Все плененные вернулись к нам, за исключением тех, кто погиб на плато. Но даже лучшие из вернувшихся — Мурген, госпожа, капитан — производили странное впечатление. Очень уж сильно они изменились. Что ж, так сложилась их судьба. Но изменились и мы тоже, так сложилась наша судьба. И те, кого они помнили, стали для них почти чужими. Начинается новая жизнь, так и должно быть. В один прекрасный день мы снова пересечем плато, а пока воды спят. Пока я просто отдыхаю и наслаждаюсь возможностью писать, вспоминать павших, обдумывать диковинные повороты, которые так любит жизнь, размышлять о замыслах Божьих. Почему добро умирает молодым, а зло процветает? Почему праведные люди способны совершать злые поступки, а дурные — проявлять совершенно неожиданную человечность? Солдаты живут и гадают почему.